Даже если они сильно голодны, несколько раз должны повторить «а, я не хочу». И это возражение звучит как вступительное слово к еде. Сказал «не хочу» и после этого съел полный завтрак или обед. Не случайно педиатры рекомендуют не заставлять ребенка есть, а просто поставить перед ним пищу и даже, возможно, выйти на время из комнаты. Конечно, нет никакой гарантии, что ребенок с первое же утро станет есть Напротив, в некоторых случаях при изменении тональности обращения он может бросить вызов – уйти не позавтра. Но даже в таком случае вы окажетесь в педагогическом выигрыше. Будет сломлен сложившийся стереотип и подготовлена почва для установления новых отношений. Рассмотрим такой крайний случай. Санны Ивановны. Мы подробно обговаривали все возможные варианты разговора с Асей во время завтрака. По нашему предположению, Ася должна была возмутиться новой формой обращения. Так оно и случилось. Завтрак был на столе, а Анна Ивановна не предлагала дочери есть. Ася вертелась на кухне и не решалась сесть за стол. Непривычно. Не было маминых уговоров. «Ма — Ма! — капризно протянула Ася. — А чего есть? — Все на столе, — сказала мама, не подходя к дочери. Ася ковырнула вилкой кашу. — А что здесь такое черненькое? — Мать не ответила на вопрос. — А чай сладкий? — не унималась Ася. — Попробуй. Возмущенная Ася встала из-за стола и, не попрощавшись, ушла обиженная. Вечером она жаловалась с матерью. У меня на уроках живот болел, и голова кружилась, я ничего не соображала. — А с чего бы это? — с животу болеть, — спросила мать. А что я, ела утром, глоток чая и все? На следующее утро ситуация повторилась. Мать Ласкова сказала дочери, позавтракай как следует, чтобы снова живот не болел, и вышла из комнаты. В это утро Ася впервые, без напоминаний, позавтракала как следует, убрала за собой посуду и молча ушла в школу. Классный руководитель рассказал об этом эпизоде другой маме, у которой была дочь с такими же утренними капризами. Это ж ерунда. Моя Света только обрадуется и не будет есть. В этом-то и беда, что она не хочет есть, не в капризах здесь дело. потом моя Света и без того такая слабенькая, ручки такие тоненькие. А в чем изменилось ваше отношение к ребенку во время еды, скажем, в сравнении с тем временем, когда вашей дочери было пять лет, спросил учитель? Мать, подумав, сказала, в общем-то ни в чем. Так неужели вы думаете, что это норма, когда обращаются с десятилетней девочкой как с пятилетней? На следующий день мать предложила дочери, ты уже взрослая, и ешь так, как тебе хочется. Дочь расцеловала маму. Наконец-то ты поняла, что меня нельзя пичкать, как младенца. И отлично позавтракала. Через два-три дня мать все-таки не выдержала и стала подсовывать дочке бутербродики, на что Света сказала, мы же договорились с тобой, а ты опять за свое. Ну, съешь еще кусочек. Развитие самостоятельности, разумеется, не только не исключает, но и требует заботливого внимания к растущему человеку и разумного руководства его самовоспитанием. Полдень. Попробуем выстроить три модели поведения ребенка и соответствующие им типы семейных отношений, касающиеся преимущественно второй половины дня жизни ребенка. Идеальная модель. Вы на работе. Ваш ребенок и учился, и трудился. Целый час на пришкольном участке. Самоотверженно. В 14.30 он дома. Две минуты на переодевание, 10 минут на просмотр газет, затем уборка квартиры. Пыли нет, все тщательно протерто. Иногда приходится сходить в магазин за продуктами. В 15.30. До 17.30 – время приготовления уроков. Книги, учебники, тетради, цветные карандаши, линейка, циркуль – все на столе. Приходит товарищ, решает вместе трудную задачу. Товарищ уходит, договариваясь о встрече. Уроки сделаны, ужин разогрет.